Машина, взрёвывая двигателем, пыталась одолеть подъём. Получалось, у неё это не ахти, если честно. Два раза мы глохли и откатывались назад, цепляя габаритами торчащие живых изградей, окомляющих дорогу ветки. Я и Серёга судорожно хватались кто за что успевал, не имея возможности даже ругаться вслух. Врач наш это не любит. Дорога, уходящая в крутую гору полураскрошившийся бетон, продольно исчерченной промоинами, многочисленных ливней, оставившие глубокие канавы, в которых даже видно почву Сюда и на джипе будет проблемно заехать. А уж наши колымаги это точно не под силу. На каждой ямке нас подшвыривало, так что клацали зубы. Это сзади громко брицал ящик с хирургией, крохотал откидной пандус носилок, несмотря на проложенное для амортизации полотенце. Искомый адрес находится на самом верху этой безымянной высоты, забытой богом общага, забравшейся в лесные дебри. — Ладно, — устала, — сказала Анна Викторовна, после четвертой попытки нашей машины свершить невозможно. — Пройдемся, раз такое дело. — А если госпитализация, — запретестовал Серега, — на себя тащить? — Врач не ответила, выбираясь из кабины. Да, ответы мы не ждали. На себе, на ком же еще? Работа такая. Вызов нам передала ГВС, разговаривающая в этот раз еще противнее, чем в прошлый Значит, и вызов соответствующий. Повод? Странное поведение вызывает мать возраст странного, 43 года, и фамилию милая, Рачкин. Рачкин, с Рачкина, зло прошипел Серега, выволакивая сумку из-под носилок. Я промолчал распихивая по карманам вязки. Фамилии незнакомые, чего ждать тоже непонятно. Не люблю я такие вот непонятности. С высоты улицы видный открывался потрясающий вид на море, и медленно тонущие в нем бордовое солнце, расплескавшие кровавые языки закатного пламени на едва заметных отсюда волнах. Все это прекрасно гармонировало с зеленью, в которую топал берег, которая окружала нас даже здесь, окаймляя нашу газель сердито-щелкающую закипавшим радиатором, суютно уютно-белорозовыми коттеджами, построенными на соседнем от нас склоне, улице Благостной, с легкими облачками, тянущимися словно птицы осенью на юг. Работать не хотелось. Совершенно. В такой чудесный закатный вечер совершенно естественно расположиться где-нибудь в гамачке или шезлонге, Потягивая холодное пиво, или, если швы сильно, гурман, мартини взбиты, на не размешанный или что-то в этом роде. Потягивать — чувство, как блаженно расслабляются натруженные мышцы, а по телу истекается приятное тепло, а по коже скользит теплый прохладный одновременно ветерок. Ну уж никак не хочется влезать по уши в то, во что мы сейчас влезем, а что влезем, в этом я даже не сомневался». Поихтя и обливаясь потом, мы поднялись на гору, ведомые длинными тенями, протянувшимися от наших ног метра на четыре вперед. Перед нами открылся совершенно контрастный с прежним великолепием вид. зачуханное общежитие под номером 33А по улице Видны, столь нелюбимые нашей подстанции за свою отдаленность и проблемность. Снаружи пятиэтажное здание смотрелось так будто его брали штурмом причем неоднократно с применением тяжелой артиллерии именно взрывных устройств на стенах ранее отделанных штукатуркой ныне зияли широченные до двух метров раны обнажавшие кирпичные исподни поросши зеленым мохом и покрытые мутными следами бегущие с крыши воды в случае дождя водостоков в силу привлекательности и жести из которой они были изготовлены давно не было балконы были разноцветными Изначально единый колор канул в лето еще до эпохи исторического материализма, и ныне фасад общежития щеголял такой гаммой, который и радуга Это объяснялось тем, что очередной комнатовладелец, осуществляя очередной косметический или капитальный ремонт, красил свой балкон в тот цвет, который он находил более приятным, наплевав на его сочетание и гармоничность с окружающим. Вопиющая бедность сквозила из всех щелей этого уставшего за пятый десяток лет здания. Кое-где разбавленная пластиками, рамами и жалюзями все равно наглавенствовала над этими красками цивилизации. Горами мусора под окнами, выбитыми стеклами, заклеенным полиэтиленом или не заклеенным ничем, ободранными засальными занавесками, рваным застиженным бельем, болтавшимися на протянутых почти с каждого балкона к трем ржавым металлическим столбам веревк милые место и так коммунно что населяет его ему подстать если не принимать в расчет мелочь в виде наркоманов и алкоголиков вызывающих периодически на отравился печеньюшкой после употребления внутри того чем обычно заряжают аккумуляторы и красят джинс то здесь ещё проживает бабка волько которая по пять-шесть раз дёргает бригаду на мгновенно возникающие, сожжем, мгновенно проходящие приступы гипертензии. Стоит только бригаде перешагнуть за порог. Бабушка плотно сидит на магнезии и не мыслит дня без внутривенного её видень. Здесь живёт вредный и скандальный эпилептик Каракчан, неоднократно нападавший на бригаду с ножом. Благодаря своей первой группе инвалидности и выставленному диагнозу сумеречное состояние он ни разу не понес за это ответственность Тут же еще обитает я сама врач Бурсукова, практикующая уринотерапию, имеющая сахарный диабет, две трофические язвы на голени и 14 кошек, что формирует в ее комнате и на этаже неповторимый аромат, способный свалить с ног любое кислорододышащее. А теперь еще появился и некто Рачкин. Странно себя ведущий в то время, когда все нормальные люди уже отдыхают. Впрочем, насчет нормальных людей и отдыха. У входа в общежитие прямо на ступеньках расположилось шесть молодых людей, внешне неопрятных и занятых усиленным истреблением пива, двухлитровые емкости, с которым образовали небольшой заборчик на первой ступеньке. но понятно, чем больше выпит комсомолец, тем меньше выпит хулиган. Но даже Анна Викторовна брезгливо помощилась, глядя на испитые лица, мешковатые отеки под глазами и недельную щетину на щеках у парней, которым, судя по всему, нет еще и двадцати пяти. — Аж смотри-ка, блин, — удивился один из них, нянчий стакан, — помощь чешет. — Ой, чего от херово, — тут же громко заорал второй, демонстративно хватая за то место, где у человека находится печень. — Сердце болит больно, я не могу. Труд сделал из обезьяны человека. Алкоголь вернул его обратно к историческим корням. Сборище бабуинов. Если интеллект подкачал, неужто нельзя просто промолчать? Мы, не отвечая, прошествовали мимо них. Вслед несли свопли пьяного стада, в которых не было ничего человеческого. Это Шушера еще претендует на звание Homo sapiens. Врачи, хреновы, донеслось до нас, когда мы уже поднимались по лестнице. Хрена приперлись сюда козлы, кого угрохать собрались. Слышите, что я вам говорю? Э -э, э э Серега неторопливо опустил руку в карман. Там у него, я знаю, лежит баллончик с нервно-паралитическим газом. На всякий, как говорится, пожарный случай. Я слегка толкнул его локтем и сделал короткий жест рукой. На обратном пути, мол, не сбивай голову сейчас. Дверь оправдала наши ожидания. Собственно, по двери можно судить о хозяевах и редко когда ошибиться. Это была просто насквозь пролетарской грязная, обитые подранным и прожжённым дерматином, вся в пятнах непонятного происхождения и окантованной тёмной полосой снизу её не раз открывали ногами. номер был неровно накорябан ручкой, окружён волнистым кругом и даже оснащён намалёнными, той же ручкой в порыве вдохновения, двумя кругами с христиками, изображавшими шляпки шурупов. Анна Викторовна, тяжело дыша, пятый этаж, все же осторожно постучала. Мы по привычке заняли позиции справа и слева от двери. Внутри послышались шаги, и дрожащий старущий голос спросил. «Кто там? Скорая помощь вызывали?» «Ой!» После этого невнятного склицания наступила тишина. Мы терпеливо ждали, но даже намека на то, что дверь откроют, не было. «Ну и...» прервал я за паузу. «Долго мы ждать будем?» Словно услышав мои слова, дверь осторожно приоткрылась, попуская наружу миниатюрную сухую старушку в сарафане, тяжело опирающуюся на косты с черной пластмассовой ручкой. Было видно, что бабушке нелегко сохранять самообладание. Так ее трясло. Седые волосы, выбиваясь из-под белой панамки, тряслись в такте ей. «Хорошо, что вы приехали таким же дрожащим голосом, приглушенным», — сказала она. «Он совсем уж оскотенил паразит». «Объясните, в чем дело, пожалуйста», — тихо сказала Анна Викторовна. Дело было в следующем. Сын данной бабули являлся хроническим алкоголиком. Безработным где-то пробавлялся случайными заработками по ремонту архаичных ламповых телевизоров. Характер он был буйного. Особенно в подпитии и уж особенно, когда в похмелье, когда обнаруживал в себе абстинентные явление в отсутствии финансов на их устранение. Бил мать, помогая деньгам, что, собственно, сделала и сегодня, после чего старушка вызвала нас. Анна Викторовна тяжело вздохнула. — Не наш клиент, что и говорить. Аналог недавнего экс-боксера, попадающий под статью «Пьяное хулиганство». Да только как все это объяснить трясущейся бабушке, глядящей на нас умоляющими глазами, как на бога? — Ну, пойдемте посмотрим, что можно сделать, — сказала она только мальчике. — Аккуратнее. Это не больной. — Знаем, — угрюмо ответил Серега. — Бить нельзя, душить нельзя, грубить нельзя, дышать через раз. — Помолчи. Мы прошествовали через узкую прихожую, искусственно сдавленную с двух сторон завешенными тряпками-шкафами с неизвестным содержимым, покрытыми вековой пылью. Она вывела нас в комнату, большую часть которой занимали распотрошенные телевизоры, преимущественно 70-х годов выпуска, лишенные задних крышек и корпусов, составленные в один ряд на другой стороне стены и слепо пялящиеся на нас мертвыми экранами. На продавленном диване прямо на голом матрасе и в одежде возлежал мужчина, с ощуренными глазами созерцавший наш приход. Бабушка не обманула. В комнате стоял мощный запах перегара и дешевых сигарет. возле дивана на табуретке возвышалась полупустая бутылка с крепким арсенальным и ощетинившейся раздавленными окурками пепельницы, сделанной из раковины крупной мидии в соседстве с мятой пачкой примы. Пациент был одет в застиранную тельняшку и растянутые трико с оборванными лямками на пятках. Его волосы, кое-как подернутые сединой, давно забыли, что такое расческа, а зубы, судя по желтизне, что такое зубная щетка. Неприятный тип. Дело даже не в алкоголизме. Бывают безобидные, тихие алкаши, мирно губящие себя и не причиняющие вреда никому вокруг. Этот был не из безобидных что отчетливо читалось в его бегающих, ненавидящих водянистых глазах. Думаю, он сразу понял, кто и зачем к нему пришел. «Добрый день!» — вежливо обратилась к нему Анна Викторовна. «Я вас слушаю». С неожиданной надменностью короля в изгнании обратилась к нам подопечной. От такого грубого приветствия первым передернула Серегу. Но мы сдержались оба. «Сорвемся сейчас, он потом ой как отыграется на матери!» — Мы выполняем приказ управления здравоохранения о диспансеризации населения на дому, — начала врач. — Обследуем, есть ли жалобы на здоровье. — У соседей тоже были презрительно кривя потрескавшиеся губы, — спросил Рачкин. — Нас к кому посылают, к тому мы приезжаем. Возмутимо ответила Анна Викторовна. — Прислали к вам. — С чего бы вдруг? Врач пожала плечами. — Мол, не нам об этом рассуждать. — Давайте вам давление померяем. Пока она возилась с манжетой тонометра, пациент с усмешкой поглядывал на нее, на нас с Серегой и на мать. Разумеется, он все понял. И, мне, от нашего прихода будет больше вреда, чем польза. Высоковато у вас давление немного. Дать таблетку? Не надо, с лечусь молечусь. Рачкин кивнул на табуретку и возвышающийся над ней бутылку. А вот этим вы лучше не увлекайтесь. — Все-таки в ваши сорок три года вам рановато цирроз печени зарабатывать, да и легкие. — Да я еще всех вас переживу, — с внезапной злостью сказал пациент, приподнимаясь на локти. — Ясно, ясно, ясно. — Покорно, — сказала Анна Викторовна, сматывая тонометр и убирая его в чехол. — Ладно, раз жалоб не предъявляете, мы пойдем и идите. Стараясь не смотреть в умоляющие глаза старушки матери, могуськом направить к двери. — Но что мы можем сделать? Он нормален, насколько может быть нормален хронический алкаш. Госпитализировать его абсолютно нищим. Лечение в наркологии добровольно, за исключением случаев алкогольного психоза, но нашему другу, судя по ополовинной пивной таре, такое еще долго не грозит. «Ребятки», — шептала нам вслед бабушка, — «ребятки, ну хоть что-нибудь». «Извините», — сжав зубы, — ответил я. «Бабулечка, ничем не можем помочь. Правда, ничем. Если буянит, это к милиции». Я чувствовал себя последней сволочью, говоря это. Но что зависело сейчас от нас? Мы, угрюмо насупившись, спускались по вонючей лестнице. Я без нужды стучал кулаком по перилам. Серега размахивал сумкой с опасной амплитудой и демонстративно насвистывал похоронный марш. На втором этаже Анна Викторовна остановилась, повернулась к нам. «Ребята!» — Если есть что сказать, говорите, а вот этой показухи не надо. — Да что говорить? — смутившись, пробормотал я. — Папку жалко. — Думаете, мне не жалко? — жестко спросил врач. — Думаете, я не знаю, чем дело кончится. Ну, скажите мне тогда, что делать сейчас, если вы лучше меня владеете ситуацией? — Милицию вызвать может, — виновато спросил Серега. — И что? они приедут Он сделает морду кирпичом, мол, ничего нет. Бабка по старости лет дурит, паспорт покажет. Все, наряд уедет. И что потом? Убьет. Так же тихо пробормотал я. Словно эхо моих слов сверху раздался крик бабули. Помогите, помогите, убивают! Мы с Серегой, не сговариваясь, сорвались с места, прыгая через три ступеньки. Останавливающий крик Анны Викторовны мы проигнорировали. А чёрт с ним, с законом. Чёрт с ними, с должностными инструкциями, в конце-то концов. Нас на пятом этаже встретила торопливо ковыляющая нам навстречу бабушка, держащаяся за плечо. Ворот домашнего сарафанчика был разорван, а на дряблой шеи тянулась свежая, набухающая бусинками крови царапин Сука! — процедил Серёга, бросаясь к двери. — Как оказалось, вовремя. Наш друг в этот момент пытался прикрыть ее изнутри, но опоздал. Серегины сто с лишним килограмм вошли в контакт с дерматином, отшвыривая Рачкина внутрь прихожей. Мы ворвались за ним. Серега уж не теряя времени на слова, ударом ноги в грудь швырнул дебашира в комнату а я, влетев следом, согнул его вдвое ударом в солнечное исплетение и от души заехал ему локтем между лопаток, бросая на затертый линолеум пола. — Лежать, ублюдок! Выдернутый мною из кармана вязко захлестнула небритый кадык пациента и натянулась, заставив его захрипеть. Серега спрыгнул сверху на него, придавливая весом к полу и не давая вырваться. Шесть секунд и Рачкин, дернувшись обмяк. Я ослабил вязку, впрочем, не убирая ее. Кажется, обгадился, потянув носом, сказал мой напарник. Ничего, отстирается. Минуту спустя наш клиент очнулся, испуганно поводя глазами. Я бы не хотел так очнуться, лежащим на полу, с заломанными назад руками, натянутой петлей на шее и сирогиным кулащищем перед носом. «Ребята, вы чего? Вы чего?» — Мы чего? — вздрагивающим от ярости голосом спросил Серега. — Мы чего, мразь ты вшивая? От пощечины, которую он ему залепил, зазвенел воздух. — Мужики, да я понял, понял, — зарал заролрачен, — понял все, не на... Вторая оплюха оборвала его вопль. На щеке у него расплылось красное пятно. — Не ори! Люди спать ложатся, — посоветовал я. — Заткни хайлу и слушай, что умный человек скажет. Перебьёшь — будет больно. Усёк. Клиент торопливо закивал, насколько позволяла вязка на шее. Тогда слушай меня, Срачкин, шипящим голосом, специально отработанным для подобных случаев, произнёс Серёга. — Если ты хоть когда-нибудь, хоть раз в своей жалкой жизни тронешь, мать, мы тебя тут и похороним. И, поверь, спишем всё так, что ни один суд не прикопается. — Ты мне веришь? — Верю, верю. Мужики, пустите. — Это очень хорошо, что веришь. Мы тебя пустим, не до утра же с тобой сидеть. ну упаси тебя, Бог, если мы снова приедем и увидим, что ты маму обижаешь. Так и скалечим, что гробовщик испугается. «Да поня — Да понял. о, -о, -о, -о хороший пинок по ребрам закончил Серегину речь. Я, выдернув вязку, схватил Рачкина за шиворот, с натугой приподнял его и пихнул в сторону дивана. — Так далек и лежи, скотина. Живо — Живо. Клиент по черепарщи забрался на диван, с опаской поглядывая на нас. Мы напоследок, злобно зыркнув на него, вышли. — Встряли мы, Антоха, — в полголоса произнес напарник, выходя в коридор. — Виктор нас загрызет сейчас. — — Да и хрен с ним! — беззаботно отозвался я. — Ты жалеешь? не -а. Вот и я не-а! У двери нас ждала бабуля, трясущими с руками схватившая нас за форму. — Мальчики! Мальчики! — Все, мать! Не переживай, — смущенно сказал Серега. — Воспитательную работу мы провели. Все будет хорошо. — Да он же! Меня убьет, мальчики! — Оправдай, Сереж! — поднял брови я. Как насчет контрольного замеса, чтоб третий раз не подниматься? Мы переглянулись, темнули, слегка подтолкнули бабушку к двери. «Входите, мы войдем за вами, но тихо», — прошептал я ей, — «давайте». Хромая старушка вошла в прихожую. Мы проскользнули следом на носках и замерли у шкафов. Я мотнул ей головой и Дима. «Деверь закрой!» — донесся из комнаты до нас голос Рачкина. Голос совершенно другого человека, наглого, злого и очень уверенного в себе. И следа нет от недавней покорности. я оттолкнул дверь до щелчка замка. Старушка все стояла в прихожей, не решаясь войти. — Это ты их вызвала, тварь, — взревел наш пациент, появляясь в дверном проеме с занесенным кулаком, и увидел нас. — Фраза ваша некорректна в корне, товарищи ласково улыбнулся я. Слово тварь лишнее. Рачкин завопил, но было поздно. Бежать ему было некуда. А сопротивляться он, видимо, постеснялся. Бить двух здоровых парней совсем не то, что бить слабую беззащитную старушку. Ровно через две секунды он снова оказался на полу, воющий осыпаемый градом ударов. На сей раз мы с Серегой не скромничали в средствах. Воспитание. Остановила нас Анна Викторовна, вошедшая через минуту после инцидента. Хватит, сухо сказала она, ставя брошенную Серегой в подъезде сумку на пол. Я наряд вызвала. Скоро обещали быть. В ожидании наряда мы затолкали хулиганы в угол, заняв позиции по бокам от него, а врач заняла с царапиной на шее, плачущей от страха бабули. Милиция приехала довольно быстро, через десять минут. Постучав в дверь, тут же вошел широколицый паренек в форме, украшенный лейтенантскими погонами, с черной папкой под мышкой. «Сашка!» — удивился я. «Какими судьбами?» «Служба такая!» — усмехнулся Сашка, пожимая мне и Сереге руки. Сашка очень долго работал на скорой помощи фельдшерам, именно психиатрической бригаде, пока его не сманили большим окладом жалования в милиции С тех пор он обрел полуязвительное прозвище, данное Серегой медикамент. Дескать, и медик, и мент. Два в одном. Годы служения правопорядку не пошли Александру во вред. Щеки его золоснились и приобрели округлые формы. Он отрастил пузико, которое не скрывало формная рубашка. Видно было одним словом, что он нисколько не потерял, сменяв охрану общественного здоровья на охрану общественного правопорядка. Этот мужчина избивал свою мать на момент приезда бригады. Ледяным тоном прервала наш обмен приветствиями, Анна Викторовна. Мои фельдшера были вынуждены принять меры воздействия. «Да, Анна Викторовна, — начал было Сашка, — но был остановлен» коротким жестом ее руки и особым образом поджатыми губами. «А уж кто-кто?» А вон, отработавший с Викторовной шесть лет, знал нюанс ее настроения. На месте мы застали избитую женщину с гематомами предплечий, с ссадиной на шее и в состоянии аффекта с ее слов. «Все понятно, доктор», — подхватил официальный тон Санек. «Думаю, что на пятнадцать соток за хулиганство он уже заработал. Дальше я разберусь сам». Вопросов к бригаде нет. В таком случае мы поедем. Езжайте. выходя Выходяя поймал Сашку за рукав. Сань. Он маму бил. Понял я. В голосе моего друга на миг звякнуло железо. Он рос воспитываемый только мамой. Отец бросил их еще в самом начале семейной жизни. Поэтому само понятие рукоприкладства в отношении матери для него было святотатственным. «Не переживай, Антоша. Все учту. За пятнашку он у меня целиком и полностью выхватит. Крокодилями слезами плакать будет, обещаю». «Дай пять», — пробормотал я, пожимая ему руку. «Когда наскорую вернешься?» «Да идите вы с своей скорой». Я торопливо застучал каблуками, догоняя ушедшую бригаду. «Парни у подъезда посторонились, пропуская нас». Ретник напугал милицейский уазик, припаркованный бампером в батарею пустых пивных бутылок. А что, ребята, проблема со здоровьем есть? Злым голосом поинтересовался Серега, проходя мимо. Ребята проводили молчанием нашу бригаду, не решаясь прервать наше шествие в сторону погасшего заката ни единым матерным словом. Медики, которые вызывают милицию, и которая после этого приезжает, уже вызывает опасения. Я чувствовал с десяток ненавидящих взглядов, сверлящих мою спину, пока мы, стараясь не споткнуться в сгущающихся сумерках, спускались газели.